Глава девятая Сказать, что я была удивлена, — это ничего не сказать. Письмо из агентства королевских дознавателей — это что-то новенькое. Есть резко перехотелось, а внутри что-то сжалось от дурного предчувствия. Но зачем мне еще могут писать оттуда, если не по теме преступления? Меня что опять подозревают в убийстве той несчастной человеческой женщины? Узнать хотелось как можно скорее, так что, сломав печать, я открыла дверь дома и на ходу читала послание. «Мисс Крамер, пометуя о вашем хобби сотрудничать с королевскими дознавателями, пишу вам, а еще по той причине, что мистер Эхтон отзывался о вас наилучшим образом и ставил в пример. У меня улыбка до ушей расползлась. То, что старый гном, который многие годы занимал пост главы, хвалил меня, о да». Это достойно не только улыбки, но и бокала лучшего вина. Тряхнув головой, я вернулась к чтению. Все же лесть обычно заканчивается просьбой или даже требованием. Именно потому завтра на закате я приглашаю вас на разговор. Найти меня вы можете в башне. Дело серьезное, и помощь ведьмы может оказаться кстати. Главный королевский дознаватель Джереми Тейт. «А вот это уже интересно», — хмыкнула я, запирая дверь и сбрасывая обувь. Что бы за дело там не оказалось, сотрудничество с королевскими дознавателями могло сильно повысить мой статус как детектива. Осталось дожить до вечера и послушать, что хочет сказать этот мистер Тейт. Удивило меня только то, что письмо он написал мне сам, не через секретарей. И это отозвалось легким холодком в пояснице. Интуиция намекала, что не все так просто. Но отказываться от приглашения было бы просто безумием. А уже следующим утром я столкнулась с Грегом перед имением миссис Аурен. Вечерняя встреча лишь маячила на горизонте, загораживаемая нынешними делами. «Ну что?» Эльфенок нетерпеливо подпрыгивал, когда я подошла к нему. «Есть идеи, к -к -к кто преступник?» «Пока нет». зевнув, отозвалась я. Нужно опросить возможных свидетелей и будем развивать теории. А у меня уже есть одна. За Тараториалон, когда мы миновали ворота и направились вглубь разбитого вокруг дома парка. И какая? Это Дворецкий, заявил он. Мистер Рови? Переспросила я, постаравшись отнестись к этой гипотезе адекватно. А почему? Она его уни... «Унижает!» — произнес Грег, глядя себе под ноги. «Это недопустимо!» «Но это еще не мотив для преступления. К тому же мы еще не знаем, как миссис Аурен относится к другим своим слугам». Эльфеныш лишь пожал плечами. «Но полностью разбивать его предположения я не стала. Подозреваемыми сейчас были абсолютно все слуги, и их сегодня стоило опросить». «Мне нужна будет твоя помощь!» Произнесла я, когда мы подходили к дому и протянула лист с вопросами. «Нам нужно сегодня узнать как можно больше и не допустить, чтобы эти расспросы слышали другие слуги». Понял, тут же приосанился Грег, забрав у меня список. А потом нас встретил Дворецкий, провел к фавне и начался мучительно долгий допрос прислуги. «Это была не моя смена дежурства», чётко отвечал на вопросы один из стражников, то и дело почёсывая крохотные демонические рожки на лбу. «Вам надо с моим напарником поговорить». «Я не слышал ничего подозрительного», рассказывал его напарник, с удивлением поглядывая на меня. «Не было шума. Дверь была заперта всю ночь. Я патрулировал третий этаж, почти не спал». Миссис Аурен не показывалась с самого утра. Медленно говорил Дворецкий. Она уехала на своей карете. Это может подтвердить конюх. Я видел, как она заперла двери. Даже у меня нет запасного ключа. Я отпустила мистера Рови и откинулась на спинку кресла в крохотной гостиной, которую выделила для меня Фавна. Грегу не так повезло, он бегал по поместью и допрашивал в основном прачек и кухарок. «А что вы можете рассказать?» — поинтересовалась я, начиная терять надежду услышать хоть что-то значимое. В кресло напротив опустилась та самая дриада, которую мы с Грегори видели вчера в парке. Девушка держалась странно, косилась в сторону открытой двери и хмурилась. Это сразу показалось мне странным, потому я даже спрашивать не стала, лишь взмахнула рукой и заставила двери медленно закрыться. Длиада вздрогнула и повернулась ко мне в ее глазах мелькнула тень благодарности. Как вас зовут первым делом спросила я, кажется, отыскав важного свидетеля. Бигна, тихо ответила она, сцепив тонкие пальцы зелеными ногтями в замок. «Просто бигна. Дана, просто дана, поддержала я, активировав перо. Что вы можете рассказать, бигна «Про день... Я редко бываю в доме», — перебила она, рассматривая собственные руки. «Потому ничего не знаю о том, о чем вы хотите спросить». «А вы знаете, о чем я хочу спросить?» — удивилась я, вскинув брови. «Слухи уже расползлись», — подтвердила мое опасение Дриада. «Но я думаю, что вас обманули, Дана». «Продолжайте», — попросила я, наклонив голову. «Бегне удалось меня заинтересовать». Что такого я могла пропустить? Чего могла не знать? Миссис Аурен, почти на грани слышимости, произнесла Дриада. Очень жесткая женщина, и она любит внимание. Сказав это, она вздрогнула и опять бросила взгляд на дверь. Не бойтесь, Бигна, нас не смогут подслушать, уверила я и показала крохотную желтую бусинку, приколотую к отвороту своего белого платья. Это все же допрос, а не дружеская беседа. Дриада облегченно выдохнула и даже спину выпрямила. Подозреваю, что все это фарс для привлечения внимания. Я удивленно вскинула брови. Что-то в этом всем было, но мне почему-то казалось, что Фавна не смогла бы так аккуратно создать видимость кражи. Хотя ключ ведь был только у нее. О его дубликатах ничего не известно. Адриада продолжила спешно рассказывать о том, что творилось в доме. Как доставалось слугам перед приемами и какой идеальной хозяйкой старалась казаться миссис Аурен перед гостями. Только ради того, чтобы ее тоже пригласили на следующее мероприятие. «Спасибо, Бигна», – произнесла я, удостоверившись, что все слова девушки записаны. «За вашу честность». «Эту теорию я проверю». Девушка кивнула, но не встала, а посмотрела на меня с каким-то ужасом в глазах. Потому я поспешила заверить, никто не даст читать ваши показания, миссис Аурен, так что можете не переживать. Спасибо. Одними губами прошептала она. Просто это место досталось мне еще при жизни ее супруга. Я им дорожу, несмотря ни на что. После его гибели миссис Аурен уволила многих. Вас не уволят из-за того, что вы тут сказали, уверила ее и попросила пригласить следующего возможного свидетеля. Допросы продолжались до обеда. Кто-то углублялся в настолько длительное описание того дня и ночи, что я откровенно начинала зевать. Кто-то говорил быстро и коротко, будто стараясь что-то скрыть. Вот с ними приходилось беседовать еще дольше, чем слушать первых. Но толком я ничего нового не услышала. Никто ничего не заметил, никто ничего не знает. А у меня из головы не шли слова, сказанные дриадой. Пока под эту теорию подходило только несколько улик, но вот отпечаток мужского ботинка и аккуратный бардак в нее не вписывались. «Ну что?» как проходит ваше расследование. После того, как я окончательно выдохлась, половина страниц была заполнена записями показаний, а свидетели закончились. Вошла сама миссис Аурен. Пока еще рано выдвигать теории, произнесла я, поднимаясь на ноги. Но кое-что интересное узнать удалось. Если эта информация подтвердится, я вам обязательно сообщу. «Мисс Крамер, я требую, чтобы вы держали меня в курсе всего, что касается преступления». Капризно топнув копытом, заявила она. Тонкая голубая шляпка с короткой вуалью при этом съехала в сторону. «Я и буду держать вас в курсе. Как только у расследования появятся хоть какие-то зацепки», пообещала я, подкрепив свои слова легкой улыбкой. «Или вы хотели бы внести какие-то уточнения по тем показаниям, что дали нам вчера?» Хозяйка дома фыркнула. «Я все вам сказала». «Хорошо, и мы работаем, миссис Аурен». Фавна была недовольна, но в свете показаний Дриады я решила внести некоторые уточнения. «Миссис Аурен, у меня к вам будет просьба. Просьба, которую стоит выполнить, чтобы не спугнуть преступника. Я вас слушаю», — высокомерно отозвалась та. «Не сообщайте газетам и вашим друзьям о случившемся». «Пока что». Фавна медлила с ответом несколько мгновений. Если она уже подала заявки на интервью в местные газеты и разослала досадную весть всем представителям высшего света, это будет одним из указателей. «Я вас поняла, мисс Крамер». Вот и все, что она сказала. Но ее слова не убедили меня в том, что женщина ни при чем. Именно поэтому... Когда мы, наконец, встретились с Грегори в парке, первым делом я произнесла. «У меня для тебя будет еще одна задача – проверить алиби нашей фавны». На самом ли деле она находилась в загородном клубе поэзии в ту ночь? «Понял, сделаю», – со всей серьезностью ответил мой помощник. А я только улыбнулась. Все же в четыре руки намного проще искать злоумышленника – особенно когда нужно посетить всех старьевщиков, ювелиров и перекупщиков. Благо Грэг успел размножить листовки с изображением украденного ожерелья. «Что удалось узнать?» — спросила я, когда мы пешком покидали усадьбу. «А от экипажа мы отказались. Вот!» — эльф протянул мне листы со своими записями, и до ближайшей мастерской ювелира я вчитывалась в кривоватые каракули помощника. «И у тебя ничего», — хмыкнула я, подкладывая листы в папку с делом. И это странно. Никто ничего не слышал и ничего не заметил. Так просто не бывает. «Но если бардак — лишь уловка», — заметил Грег, — шума бы не было. «Да», — согласилась я. «Но окно закрыто. Да и на третий этаж не так просто забраться, если ты не фея или демон. и не ведьма с метлой. Или так». «Согласилась я. Но на подоконнике не было следов. Ведьма или демон должны были его коснуться. С крылью феи обязательно бы осыпалась пыльца, если только нам не солгали о наличии запасного ключа». «Я в загородный клуб», — вызвался посреди моих размышлений мальчишка. Встр «Встречаемся в агентстве». «Ты пока доберешься туда, пока обратно», — качнула я головой. Пока разузнаешь все, нет, завтра это обсудим. Грег принял мое решение к сведению и направился искать дилижанс. А у меня началась экскурсия по ювелирам. Вначале стоило обойти самые дорогие лавки и самых известных мастеров. Только они могли себе позволить купить нечто настолько дорогое из-под полы. У других бы попросту не хватило средств. В первых попавшихся лавках меня ждала неудача. Я старалась уловить хоть какую-то эмоцию у мастеров, когда показывала рисунок. Но дар импата молчал. Никто не нервничал, не скрытничал и не боялся. И только в пятой мастерской я задержалась. — А можно поближе посмотреть? — спросил мальчишка, стоящий за стеклянным прилавком, где на подушках были разложены тончайшие работы украшения. Я протянула ему рисунок и спрятала свое удостоверение в сумку. «Вы видели это ожерелье?» — спросила я, уловив легкую дрожь в его состоянии, будто чувство трепета и восхищения. «Конечно, его делал мой дядюшка», — проговорил он, погладив пальцами листок. Судя по интонациям, дядюшки давно не было в живых, но через мгновение я опять удивилась. «Дядюшка?» Оказалось, лавка принадлежала не мальчишке, а его старшему родственнику. К ней прилегала мастерская, и они распределили обязанности на двоих. Ювелир занимался созданием и ремонтом украшений, а его племянник продавал все это великолепие дамам и господам. Дядюшка был довольно пожилым мужчиной с короткими белоснежными волосами. Поправляя огромные очки, Сползающий на кончик носа, он рассматривал рисунок Грега и хмыкал. «Действительно, это одна из моих лучших работ, мисс», — сказал он. «Вот только на рисунке нет одного камня. Могу я это здесь пометить?» «Конечно, разрешила я». «Вот теперь очень похоже», — произнес он, дорисовав крохотный камешек с левой стороны. а потом поднял на меня взгляд. «А почему вы интересуетесь?» «Скажите, а вы его больше не встречали?» Вопросом на вопрос ответила я. «Может быть, кто-то хотел его вернуть или продать?» Мастер нахмурился, одной рукой снял очки и сурово посмотрел на меня. «Мисс, этот заказ не возвращался, и его никто не пытался нам продать». Вы все же находитесь в лавке ювелира, а не перекупщика. «Прошу прощения, если обидела вас этим вопросом», — произнесла я. «Вы сможете со мной связаться, если кто-то придет к вам с этим ожерельем?» «Могу я узнать, что происходит? Неужели моя работа была утеряна?» «Я и на этот вопрос не ответила, вместо этого задала свой». «Для кого вы создали это украшение?» Ювелир явно был недоволен тем, что сам не получает ответов, но спорить не стал и назвал имя того, кто заказал ему столь сложную и кропотливую работу. Для мистера Аурена. Для погибшего супруга Фавны? Вот почему она хранила его отдельно от остальных украшений. Оно было памятно для миссис Аурен, но если бы вор этого не знал... Он бы забрал и все остальные драгоценности. Опять не сходятся. «Спасибо за вашу помощь!» Через мгновение отозвалась я, забирая исправленный рисунок из его рук. Вы очень помогли. Мисс Дознаватель, я бы хотел знать, что стало с моей работой. Предпринял он последнюю попытку, а мой дар уловил нотки боли, и я нарушила правила. Ожерелье было похищено. и я пытаюсь отыскать вора». Ювелир только кивнул. «Если что-то узнаю, я вам сообщу». Распрощавшись с ними, я вышла на улицу и продолжила свою прогулку по лавкам и мастерским. Показывала теперь исправленный рисунок, но везде слышала только один ответ. Никто не встречал это украшение, и никто не пытался его продать. Мог ли вор похитить его для себя? Или он уже давно за пределами столицы вместе с украденным? На сегодня вопросов стало больше, чем ответов, а солнце уже начало клониться к горизонту. А я, которая выстроила себе путь от дома миссис Аурен таким образом, чтобы закончить его в северной части дворцового квартала, нашла глазами высокую черную башню. «Ну что, у мистер Тейт?» «У меня еще остались силы, чтобы принять ваше приглашение», — с улыбкой проговорила я. Сердце забилось быстрее, когда до башни королевских дознавателей осталось несколько шагов. Как же я скучала по этому чувству. Чувству, что можешь приложить руку к распутыванию самых опасных и сложных преступлений».